Глава четвёртая После ухода в я внезапно поняла одну важную вещь — дверь открыта. Та самая дверь, которая ведёт в коридор, теперь открыта. Он ведь её не запирал. То ли забыл, то ли сегодня меня и вправду не собирались держать в взаперти. Первым порывом было отправиться на разведку сразу же. Потом вспомнила, что я в одной футболке и шортах. Притормозила немного. Я, конечно, могу и так по замку расхаживать, иных вариантов просто нет или есть. Без особой надежды заглянула в огромный платяной шкаф. Увы, он оказался пуст. Да и кто бы озаботился одеждой для меня? И всё бы ничего, но пол в коридоре наверняка холодный, а у меня даже обуви нет. Футболка и шорты. Всё. А ноги босые. Какое-то время безрезультатно металась по комнате. Всё думала, чтобы такое на ноги намотать, но кроме как нарвать простыню на тряпочки и повязать ею ступни, иных вариантов не придумала. Потрясла головой, понимая, что получается какой-то бред, и для начала решила просто выглянуть за дверь. Хоть посмотреть, что там такое, вдруг весь пол заслан коврами. Увы, то, что я увидела за дверью, было самым настоящим замком. Каменные стены и каменный пол. Узкие окна вдоль одной стены, вдоль другой — факелы. Сейчас не зажжённые, потому что кое-какой свет всё же проникал через окна. Разве что ширина коридора порадовала, а то я уж думала, что в замках они должны быть узкими из-за широких стен с потайными ходами. Судя по рассказу Варека, потайные ходы здесь действительно имеются, но раз и коридоры широкие, не представляю, насколько этот замок огромен. И тут я уловила в конце коридора какое-то движение, испугавшись, захлопнула дверь. Вскоре услышала торопливый стук каблучков, и с каждым мигом этот стук приближался. «Кажется, это ко мне». Я успела усесться на пуфик и принять задумчивый вид, когда дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. В приёмную разъярённым ураганом ворвалась демоница. «Ты! Это всё ты виновата!» — она ткнула в мою сторону пальцем. Невероятно красивая демоница. Умопомрачительная фигура с пышной грудью, тонкой талией и женственными бёдрами. Чёрные, гладкие, блестящие волосы достигают середины бёдер нежная светлая кожа и ярко-фиолетовые глаза с длинными ресницами. На голове изящные чёрные рога, а за спиной кожистые наполовину раскрытые крылья. Даже они указывали на меня обвиняюще. Кажется, в тот момент, когда демоница ворвалась ко мне в комнату, она ничего перед собой не видела от ярости застилающей глаза. Но теперь всё же присмотрелась и потрясённо выдохнула. «Что? Человек? Как он мог польститься на это?» И тут же брезгливо поморщилась. Я поднялась с пуфика. Просто невежливо сидеть, когда высшая демоница стоит. При виде моей одежды её лицо скривилось ещё больше. «Это невозможно!» «Невозможно, что? И он, который польстился, это кто?» Уточнила я осторожно. «Да я... Я готова была разорвать тебя на кусочки, пока не увидела. Но это невозможно!» Демоница растерянно помотала головой. «Или всё-таки...» «Это тебя, Ирэш, притащил сегодня ночью к нам в замок?» «Надо же, как любопытно. Ирэш, да ещё к нам в замок. Кажется, начинаю понимать, почему демоница так разозлилась». Ответила всё так же осторожно. «Вероятно, возникла некоторая путаница. А то если скажу, что до меня, вдруг-таки набросится и разорвёт на кусочки, как планировала». «Вероятно», — кивнула она. Осмотрела внимательно приёмную, потом снова перевела взгляд на меня. «Но раньше я тебя здесь не видела. Кто такая, что делаешь в замке императора? Он ведь даже в слуги людей не берёт». Вот как бы так аккуратненько, чтобы лишний раз не нервировать, я печально вздохнула и признала, разводя руками. Сама не понимаю, как так получилось, и что его величество от меня потребовалось. «То есть, как не понимаешь?» Она с подозрением прищурилась. Приволок в замок, даже не спросил. «Да я не успела» потому что срочно пришлось выкрикивать короткое заклинание и вызывать щит попрочнее. Демоница оскалилась и рванула ко мне, замахивая острыми длинными коготками. «Ах ты дрянь! Ну я тебе покажу! Покажу, как заглядываться на моего императора!» Я отскочила от неё, прикрываясь щитом. Во втором броске демоница всё же не промахнулась, но её когти скользнули по щиту. Раздался мерзкий скрежет, демоница взвыла и только сильнее разозлилась. как он мог «Кувыркаться с мерзкой человечкой? Ты мерзкая дрянь, пустое место. Ну, я тебе покажу. Все патлы выдерну из зуба прорежу, чтобы он в твою сторону даже не смотрел». «Да не смотрел он на меня, не смотрел». «В темноте, да? Смотреть противно. А как в постели кувыркаться, так это ничего, и так сойдёт. Меня не променял на дешёвую шавку». Я убегала, прикрываясь щитом. Демоница гонялась за мной и размахивала когтистыми руками. Пару раз я даже дверью пыталась прикрыться, но демоница была в такой ярости, что попросту сорвала с петель несчастную дверь. К счастью, щит проломить ей пока не удавалось. Уж не знаю, почему она не использовала магию. Хотя, наверное, потому что щит как защита допустим, а на попытку его проломить вполне возможно примчиться краче вместе с Вараком. Но от разгаданной загадки мне легче не стало. Наоборот, держаться становилось всё труднее. Она меня загоняла. Попросту загоняла, потому что демоны выносливее в разы. «Порву! Изуродую!» — кричала она. «Да успокойтесь, пожалуйста, я не собираюсь уводить вашего императора. А с кем он сегодня всю ночь кувыркался? Приволок какую-то девку, и всю ночь с ней, только с ней. Скажи ещё, что это не ты была». «Не я, точно не я». «Да». Демоница остановилась так же внезапно, как и набросилась на меня. Я воспользовалась ситуацией и усилила щит на четверть уровня. Правда, он и без того сил немало сожрал, но оно того определённо стоило. Ни с волосами, ни с зубами расставаться не хотелось, и даже с красотой. Пусть, конечно, из-за неё часто возникают проблемы, но мне самой как-то приятнее в зеркало смотреть. Воспользовавшись ситуацией, я пыталась отдышаться. «Так, ты в этом замке не останешься», — заключила демоница. «Мне здесь такие конкурентки не нужны. Если и Рэша потянула на извращение, тем более. Собирайся и выметайся немедленно». «Ну да, демона-человек в одной постели — это и вправду какое-то извращение. Не припомню, чтобы такое когда-либо было. А если и было, то не афишировалось, ибо позор. Для демона, естественно. Стоп, она сказала «выметайся». «Ну чего стоишь?» — поторопила демоница. «У тебя десять минут, отсчёт пошёл». «Понимаете, тут такое дело, мне не в чему уходить даже обуви нет». Её взгляд опустился к моим ногам. Увидев, что я стою босая, демоница поморщилась. «Что за нелепость! Где Эрэш тебя подобрал?» «Послушайте, я не собираюсь с вами спорить и согласно убраться из этого замка, но мне не в чем. Так получилось, что вся моя одежда, как бы так сказать, осталась в другом месте. И даже обувь». «Одежда? В другом месте?» Глаза демоницы зловеще сузились. «Это не то, о чём вы подумали». Но представьте, сколько вопросов возникнет, если я пойду по замку босиком, ещё и в футболке и в шортах. Скользнув по мне оценивающим взглядом, демоница недовольно заключила. Наглая девка. Я развела руками, мол, и рада бы не наглеть, но иного варианта нет. Ладно, будет тебе одежда, жди здесь. Остановившись на пороге, она пригрозила. Только не чуди, позовёшь кого-нибудь на помощь, тем более и Рэша. Тебе потом мало не покажется, сделаю всё, что обещала. Я заверила, что на помощь звать не буду. Ещё бы, кто на моём месте отказался бы от возможности сбежать? Хочет выставить меня из замка? Да, пожалуйста, только рада буду. Через пять минут демоница вернулась, швырнула в меня платье и босоножки. Платье. Она просто издевается, как я бегать буду в платье, а до своих вещей уже наверняка добраться не смогу. «Во-первых, в другой части империи остались. Во-вторых, после суток, которые я оплатила, мои вещи, скорее всего, просто выкинули из номера, а деньги, естественно, присвоили. В ближайшее время у меня даже не будет возможности обзавестись более удобной одеждой». Столкнувшись с демоницей взглядами, поняла, что спорить бесполезно. «Лучше молчать, целее буду». Я ушла в спальню, и там по-быстрому переоделась. «Да, платье, конечно, впечатляет, Чёрная, обтягивающая, все прелести фигуры демонстрирует, а мне, между прочим, есть чем похвастаться, не хуже, чем у демоницы. Разве что грудь капельку поменьше. Но мужчина-то не останавливала в попытках затащить меня в постель. К счастью, рукав оказался три четверти, и метку демона скрыл. Застегнув босоножки, покрутилась перед зеркалом. Шикарно. В таком только на праздничный приём идти, а не сбегать из демонического замка. Как демоница вообще собралась это провернуть? Да если она сейчас скажет «иди на выход», меня ж наверняка завернут обратно через пару шагов. Не думаю, что Эрэш не предупредил насчёт меня охрану. Всё же я в этом замке пленница. Нельзя позволить демонице запороть мой побег. Когда я вернулась в приёмную, она окинула меня оценивающим взглядом. Хмыкнула как-то странно. Для человечки очень даже неплохо. Всё равно не понимаю, с чего вдруг Эрэша потянула на такие извращения. Но ничего, сегодня ночью я вправлю ему мозги. Она усмехнулась. «И не только мозги. Пойдём». Демоница направилась к выходу. «Постойте, вы что же собираетесь просто вывести меня через главный вход?» «А что не так?» Она обернулась. «Ну, боюсь, меня не пропустят. С чего это?» «Подозреваю, охране дан приказ не выпускать меня». Заметив скептический взгляд, демоница добавила. «Понимаете, я очень сопротивлялась тому, чтобы оказаться в этом замке. Вот, думаю, Его Величество и перестраховался, чтобы я не сбежала». Демоница выгнула бровь. «Как у вас всё запутано!» — фыркнула она. «Двойное извращение». Не знаю, поверила или нет, или просто решила не рисковать, но демоница снова отправилась на поиски одежды для меня. Я очень надеялась приобрести что-нибудь более-менее удобное. И, в принципе, надежды оправдались. Частично. Когда я надела предложенный плащ и глянула на себя в зеркало, дыхание перехватило. «Держ, это я?» «Точно-точно я!» «Даже в платье, подаренном эндером я не выглядела настолько привлекательно, а этот чёрный плащик с белыми вставками и аккуратным капюшоном добавил в образ манящей загадочности. Учитывая, что плащ доходил только до колена, впечатление создавалось невероятное. На ноги я тоже никогда не жаловалась». Демоница что-то невнятно хмыкнула и неодобрительно покачала головой. «Пойдём быстрее, проведу тебя ходом, о котором мало кто знает». Она шла первой, я следом за ней, на всякий случай изучая обстановку и запоминая дорогу. Но мало ли, вдруг пригодится. Хотя надеялась, что всё пройдёт хорошо, и больше в этом замке я никогда не появлюсь. Конечно, я понимала, что маячок никуда не делся. Помнится, Ирэш Шатех появился, когда я вышла из душа. Получается, отследил каким-то образом, несмотря на отсутствие опасности. Наверное, я неправильно определила свойства маячка. Но, может быть, пока Император не захочет специально меня отследить, он не узнает, что я покинула замок. А там найду укромный уголок и снова постараюсь заблокировать сигналы маячка. Да просто грех не воспользоваться ситуацией, когда побег организовывает сама любовница Императора. Шли мы недолго, несколько раз сворачивая, а когда спустились по лестнице, демоница внезапно остановилась. Я чуть не врезалась ей в спину, но вовремя затормозила. «Эй, кто это с тобой?» — буркнул, кажется, охранник. Я притихла, пытаясь рассмотреть часть демона. Внушительную такую, пугающую. Это же низший. Низшие демоны всегда описывались как агрессивные, беспощадные и невероятно сильные существа. Несколько раз я видела их, несколько раз видела на студентах последствия от встречи с ними. Высокие метра два, а то и два с половиной. Этот, кажется, именно два с половиной, поэтому не заметить его было довольно сложно, даже стоя, почти уткнувшись носом в спину демоницы. Гора мускулов бугрилась и зловеще нависала над нами. На плечах и локтях когтистые наросты. Такими проткнуть проще простого — На огромной голове рога в разы мощнее, чем у высших, да и лицо не особо походит на человеческое. Мощный, выдающийся вперёд подбородок, все зубы острые, не только клыки. Ног с моего места не было видно, но я знала, что на них должна быть чешуя, как и на руках до да локтя. Демоница фыркнула, смерила охранника надменным взглядом. Взгляд я не видела, но, думаю, безошибочно определила по её осанке. Ну и по затылку тоже, да». «С каких это пор я должна отчитываться перед тобой?» «С тех пор, как нам были даны дополнительные указания по соблюдению безопасности, а ты спрятала свою спутницу под капюшоном». «Я занервничала. Значит, указания действительно были даны. И Рэш Шатех ожидал, что я попытаюсь сбежать?» «Нет, он на самом деле решил, что я настолько чокнутая?» «Ну да, я попыталась. Так ведь не сама до этого додумалась. От меня его любовница захотела избавиться». «Вот кто бы мог подумать, что ко мне будет ревновать высшая демоница. И кого? Императора, демона-дракона. Безумие какое-то». В отличие от меня, она не растерялась. «Моя подруга из клана Шахос. Сам знаешь, они не показывают лица никому, кроме своих мужчин. Или ты смеешь нацеливаться на демоницу Шахос?» Я впервые слышала об этом клане, но, наверное, моя проводница знала, о чём говорит». «А что, я бы не отказался от такой бабы?» — хохотнул охранник и попытался отодвинуть демоницу, чтобы взглянуть на меня. Я вжала голову в плечи и наклонилась, стараясь так спрятать лицо. Но охранник до меня не добрался, раздался странный звук, как будто хлыст прошёлся по воздуху. Охранник зашипел. Приподняв голову, я успела увидеть, как он отшатнулся, а на его лице набухали кровью четыре глубокие царапины. «Не смей трогать мою подругу! Ещё один шаг в нашу сторону, и ты очень сильно об этом пожалеешь!» «Прошу прощения, высшая!» Демон склонил голову и отступил от нас ещё на шаг, почти упершись спиной в стену. «Знай своё место!» — рыкнула демоница, схватила меня за руку и поволокла вперёд по коридору. «Что они о себе возомнили? Совсем страх потеряли!» — бубнила она по дороге. Я ещё не отошла от произошедшего, когда впереди показался выход. Из-за очередной двери, которую демоница со злостью толкнула, внезапно повеяло прохладным воздухом. Неужели? Мы очутились в небольшом внутреннем дворике. По бокам от дорожки вдоль стен замка росли деревья и кусты, а впереди виднелась калитка. Калитка, которая вела на свободу, и, что самое главное, возле неё не было никакой охраны. «Всё, дальше справишься сама», — демоница подтолкнула меня вперёд. «Выйдешь за территорию замка и перенесёшься куда-нибудь подальше отсюда». Поняла? Ну, вообще-то, я не умею переноситься. Что? Если бы ситуация не была такой напряжённой, меня бы даже позабавил вид демоницы с отвисшей челюстью. Не подумала она, что люди вообще не обладают способностью перемещаться в пространстве. Но дальше стало совсем не до смеха, потому что появился он. Без грома и молний в привычном красном дымке рядом с нами возник Ирэш Шатэх. Но гром молнии ему были не нужны, чтобы от одного только грозного вида сердце зашлось испуганным стуком, а ноги слегка подкосились. Жёсткий взгляд прожигал как будто насквозь, а тень в виде дракона легла на стену замка и зловеще оскалилась. «Милый, что ты здесь делаешь?» Тут же нашлась демоница. Её, похоже, император ни капли не впечатлил. Прожигающий взгляд оторвался от меня и переместился к демонице. Правда, в этом взгляде тут же появилось что-то вроде досады. Ирэш-Шатех так на неё посмотрел, будь ты перед ним не красавица-высшая демоница, а мелкая собачонка, посмевшая гавкнуть в неподходящий момент и отвлечь его от важного дела. «Я в своём замке», — холодно заметил Ирэш-Шатех, «и должен объяснять, что делаю в той или иной его части». «А знаешь, было бы неплохо, если бы ты объяснял, что делаешь в чужих постелях, когда тебя жду я». «Хотя бы находиться в чужих постелях не запрещаешь», — усмехнулся император. Демоница потрясённо ахнула. «Что? Да как ты... как ты только...» «Молчать!» Он даже голоса не повышал, но прозвучало пугающе. Демоница замолчала, но, кажется, не из-за приказа, просто слова от возмущения подобрать не могла. Ирэш Шатех внезапно повернулся ко мне и резким движением сдёрнул с головы капюшон, заодно слегка распахнув плащ. Он сделал это так быстро, что я отшатнулась от неожиданности, а император... Он как будто застыл, смотрел на меня с каким-то недоверием, словно не мог поверить глазам. Наконец моргнул, усмехнулся. «Так и думал». Больше не глядя на меня, Ирэш Шатех повернулся к демонице. «Тианара», — холодно произнёс он, — «если ты ещё раз попробуешь распоряжаться в моём замке, если я вдруг хотя бы на мгновение заподозрю, что ты возомнила себя здесь хозяйкой». «Наш разговор будет коротким, и уже через мгновение ты окажешься в другой части Империи. Ты меня поняла?» тионара потрясённо смотрела на него. Император с нажимом повторил. «Я спрашиваю, ты меня поняла, или нужно объяснить более доходчиво?» Красивые фиолетовые глаза демоницы сузились, руки со злостью сжались в кулаки. Но Ирэш Шатех не тот, кому можно залепить пощёчину. Какое-то время она молчала, грудь вздымалась от тяжёлого дыхания, взгляд яростно прожигал императора. Наконец Тианара произнесла. «Я вас поняла, Ваше Величество!» Развернувшись, она поспешила обратно в замок, а Эрэш-Шатех -э снова повернулся ко мне, смерил мрачным взглядом, под которым хотелось съёжиться и забиться в какой-нибудь угол. А ещё лучше провалиться под землю и сверху ещё кучу заклинаний наложить, чтобы не так-то просто было откопать. Ну и камень. «Тяжёлый. Для верности». Правда, на мгновение в его взгляде опять мелькнуло что-то странное. Растерянность? Не понимаю из-за чего. Впрочем, Ирэш Шатех быстро взял себя в руки и жёстко произнёс. «Отправляйся к себе в комнату и сиди там до тех пор, пока я не позову тебя к себе». Возражать не было ни сил, ни желания. К тому же я понимала, что это бессмысленно. Только зря разозлю. Мало ли на что нарвусь. Не видела Императора в ярости и видеть не хочу. «Дорогу помнишь?» — спросил Ирэш Шатех, когда я уже открывала дверь. «Или к тебе представить проводника?» В короткой паузе я почему-то уловила совсем другое слово. Не проводник. Конвой. «Помню», — буркнула я, обернувшись, и тут же поспешила юркнуть в замок под прикрытие каменных стен от мрачного императорского взгляда. Мысль о том, что меня может вести кто-то из этих чудовищных, грубых, низших демонов, пугала куда больше перспективы заблудиться. Оставалось надеяться, что память не подведёт. Я действительно пыталась запомнить дорогу, как будто знала, что с побегом ничего не получится. После всего произошедшего я чувствовала себя несколько пришибленной. Знала, конечно, что Император не может быть милым и нежным, но то, как он разговаривал со своей любовницей, Судя по её поведению, по её уверенности, она совсем не считала себя пустым местом. Высшие демоницы — они такие. Своевольные, гордые — это у них в крови. Но и Рэш Шатех обошёлся с ней как с ненужной вещью, как с игрушкой, которую может по своему желанию использовать или выбросить, если слишком начнёт раздражать. Не знаю, как объяснить, что я ощутила при виде всего этого. Жалость к демонице, обиду за неё, сочувствие и сострадание — «Но какой же Ирэш от их чудовища, если ни во что не ставит женщину, с которой разделил постель?» «Ведь не просто так она была уверена в себе, не просто так ощущала себя здесь хозяйкой, значит, был повод, а теперь такой удар по самолюбию. Да, наверное, сочувствую, наверное, мне неприятно за неё. Слишком много я за свою жизнь видела несправедливости во всех её проявлениях». «Как ни странно, дорогу до своих покоев нашла». Правда, на обратный путь потребовалось раза в два больше времени, но оно того стоило. Зато никакие низшие демоны меня не сопровождали и не облизывались на эмоции, которые так любят выпивать у людей. Причём, если высшие демоны могут делать это так, что человек сам будет просить продолжения, то оказаться в лапах низшего врагу не пожелаешь. В отведенных мне покоях стало совсем грустно. Вид раскуроченного дверного проёма и, собственно, двери, болеющиеся рядом на полу, Настроение не улучшил. Разъярённая Тианара оказалась воистину страшна и разрушительна. И вот кто теперь починит несчастную дверь? Варак? Было бы неплохо. Это ведь его специализация. Но как его позвать? Применить атакующую магию, чтобы крачи примчался? Ну да, примчиться, ткнёт в меня отравленным рогом, и моё тело парализует. Красота. Нет уж, обойдусь пока без двери из приёмной в гостиную. Главное, что дверь в спальню по-прежнему на месте». Ну и самая главная дверь, которая ведёт в коридор. Проживу как-нибудь. Поскольку утро, плавно перешедшее в день, выдалось бурным, решила наверстать упущенное сейчас. Водные процедуры всегда улучшают настроение, может быть, помогут и сегодня. К счастью, в ванной было всё необходимое — шампуни, гели, масла и даже одно полотенце. А когда я вышла в комнату, закутанная в это полотенце, обнаружила на столике поднос с обедом. Прекрасно, служанка подобрала идеальное время, чтобы выполнить обязанности, но при этом избавила себя от необходимости разговаривать с недостойным человеком. Удручённо взглянув на варианты одежды, снова залезла в футболку и шорты. Обувь выбирать было не из чего, так что здравствуйте, босоножки, давно не виделись. Взглянула в зеркало, ужаснулась, пришлось переодеваться в платье. Но потому что мои пижамные шорты и босоножки — это извращение похлеще демонов в постели с человеком. А платье сидело хорошо, обтягивало так, все прелести фигуры подчёркивало, и с босоножками смотрелось нормально, и ведь попросить нормальную одежду не у кого. А ещё лучше было бы, чтобы мне доставили всё то, что утеряно благодаря императору. Ему может и плевать на такие мелочи, но мне-то как быть теперь? Обед скрасил ожидания, но ненадолго, потому что закончился быстро. Ведь Рэш сказал, что я должна сидеть в своих покоях, пока не позовёт. Вот я и сидела. Но чем можно занять себя, когда с собой ничего нет? Ни книг, ни учебников? Читать любовные романы, которые я нашла здесь на полке? Пришлось. Меня заставили. Заставила безысходность. Хотя, взявшись за чтение, я смогла убить время и даже взглянуть на демонов под другим углом. Ведь именно они были героями этих романов. «Вас вызывает к себе, его величество!» Демониция из прислужниц возникла передо мной совершенно внезапно — Я вздрогнула, оторвав взгляд от книги. «Пройдите в его кабинет, его величество ждёт». Мрачно сообщив мне это, демоница направилась к выходу. Я тут же спохватилась, вскочила с кресла. «Подождите, я не знаю, где его кабинет. Меня это не волнует». Я поспешила за демоницей. Она ускорила шаг, я тоже ускорила шаг. Она перешла на бег. От недоумения я споткнулась на ровном месте, а демоница тем временем выскочила в коридор. Когда я добралась до двери и выглянула в коридор, её и след простыл. «Потрясающе! От меня бегает прислуга, чтобы только не помогать. Вот ведь! А достанется наверняка именно мне. Он же не будет разбираться. Достаточно того, что уже два раза я пыталась сбежать. Подозреваю, император готов меня придушить, наплевав на магию. А может, если придушить, то из умирающего тела будет проще вытащить демоническую магию? Я на мгновение замерла, вытаращив глаза. «Молодец, Лайла!» Пугай себя, пугай ещё больше. Тряхнув головой, чтобы отогнать идиотские мысли, я поспешила закутаться в плащ. Не хватало ещё расхаживать по замку, кишащему демонами в коротком обтягивающем платье. Нет, они, конечно, вряд ли польстятся на мою фигуру, зато выпить энергию могут. А мне нужно живой добраться до императорского кабинета. Если учесть, что охране были даны указания не выпускать меня из замка, значит, возможно, кто-то из них подскажет, как найти кабинет. Мне нужен низший демон. Именно они используются в качестве охраны, а ещё как свирепые воины, которые в мирное время любят разгуливать по человеческим поселениям и выпивать эмоции, энергию, даже магию людей. Страдания при этом несчастные люди испытывают неимоверные. «Так, нечего бояться, и расшатех шатех дал указание, и меня тронуть не должны». Мысленно себя подбадривая, отправилась на поиски низшего демона. Минут через 15-20 я его нашла, За разговором с Низшим меня и застал Ирэш Шатех. Я только успела спросить, как добраться до кабинета императора. Низший демон ещё даже ничего не ответил, только лицо вытянул от изумления. Уж не знаю, что его так удивило, но, наверное, теперь не узнаю. Потому что в этот момент в коридоре заклубился красный дымок, спустя мгновение явив злого императора. Низший демон тут же вытянулся в стойку смирно и даже лицо в порядок привёл, нацепив каменную маску равнодушия. Зыркнув на низшего, Ирэш Шатех схватил меня за руку и дёрнул к себе. Нас обоих окутал красный дымок, пол ушёл из-под ног. Пока меня выворачивало и выкручивала, я ни о чём думать не могла. Зато как только ноги вновь ощутили опору, в голову тут же постучалась жуткая мысль. Император не хотел убивать меня посреди коридора на глазах у подданных. Стальная хватка на плече ослабла, и я тут же высвободилась. Даже на несколько шагов от Императора отошла. Инстинкт самосохранения сработал. Ничего не могу с собой поделать. — Что, сама не явилась в кабинет, когда я тебя ждал, а теперь от страха шарахаешься? В голосе демона-дракона отчётливо слышалась ярость. Глаза полыхали изумрудным огнём. Похоже, эта выходка стала последней каплей. Но, Держ, побери, уж в этом я точно не виновата. — А как, по-вашему, я должна была найти ваш кабинет, если не ориентируясь в замке? — невольно вспылила я. Для меня тоже потрясений оказалось слишком много, и даже инстинкт самосохранения куда-то подевался. Испугался, наверное, этого взгляда и свалил подальше, к более сознательной хозяйке. «А служанка тебе на что?» — прорычал Ирэш Шатех. «На завтрак, обед и, надеюсь, ужин». Ну всё, нервы не выдержали, и я безжалостно её сдала. «Сбежала служанка. Сказала, что вы меня ждёте в кабинете и сбежала. В самом прямом смысле. Я за ней гналась с воплями, что не знаю, куда идти, а она убегала. И убежала. Так в чём моя вина? В том, что ко мне здесь относятся как к пустому месту? В том, что смотрят с презрением и удивлением, что это жалкий человечишка делает в императорском замке? Или, может быть, в том, что вообще на свет появилась? Так меня никто не спрашивал, в чём я виновата?» Пока я говорила, уже не в силах остановиться, наверное, от обиды за все несправедливости в своей жизни, лицо императора всё каменело, каменело, и, наконец, он сказал. «Замолчи». А я уж и так замолчала, высказала, что накипела, теперь только смотрела на него тяжело дыша и пыталась восстановить дыхание. «Запомни сейчас раз и навсегда, потому что повторять я не привык. Ты здесь никто». «Человеческая девчонка, которая забрала чужое, и будет находиться в этом замке до тех пор, пока не отдаст. Я император, хозяин этого замка. Ты не имеешь права мне выговаривать, не имеешь права выказывать недовольство, не имеешь права повышать голос, не имеешь права истерить. На истерики я никогда не смотрел и в дальнейшем не планирую. Ты меня поняла?» Он шагнул ко мне, зловеще навис, глядя сверху вниз, потому что демоны всегда выше людей. Тень за его спиной расправила крылья и заслонила собой почти всю стену, зловеще оскалившись. Меня слегка потряхивало от выплеснутых эмоций, от страха, наверное, и от этого взгляда, а ещё от злости. Конечно, он прав, он император, а я так, девчонка почти с улицы. Но почему? Почему он так разговаривает со мной? Даже девчонка с улицы не должна быть пустым местом, и очередная несправедливость душила меня. А на что я имею право? Тихо выдохнула я. Какое-то время Ирэш Шатех смотрел на меня, затем усмехнулся. «На качественное обслуживание». Я удивлённо моргнула, но уточнить ничего не успела. Демон-дракон провёл перед собой рукой, в воздухе вспыхнула вязь символов. Я залюбовалась. Оранжевые символы, полыхающие в воздухе. Это оказалось очень красиво. Мы нечто похожее использовали только при контакте с тёмными тварями, чтобы их подчинить или защититься. Спустя пару секунд в дверь кабинета постучали. «Ваше Величество, можно?» «Входите». В кабинет проскользнули две служанки и встали перед императором, опустив взгляды. Одну из них я узнала. Это ведь та самая, которая приносила мне завтрак и обед, а потом сообщила, что император ждёт, но отказалась проводить. И Рэш Шатех обратился именно к ней. «Виса, объясни мне, почему ты нарушила мой приказ?» Демоница вздёрнула голову, на её лице отразилось плохо скрытое презрение. «Я приносила ей еду. Я сказала, что вы ожидаете. Не моя вина, что...» «Виса!» — перебил император, и голос его прозвучал так жутко, что на месте демоницы я бы уже начала делать в полуподкоп. «Приказ звучал иначе. Лайла моя гостья, и ты была обязана о ней позаботиться, в том числе проводить к моему кабинету». «Ты понимаешь, что из-за твоей выходки было потрачено моё время?» Вот теперь во взгляде Виссы появился испуг. Кажется, до неё только сейчас начала доходить вся прелесть ситуации. «Ваше Величество, я не хотела...» «Молчать!» «Ух, как он любит рты всем вокруг затыкать!» «Ты не справилась!» «Проявила неуместное своеволие, посчитала, что имеешь право решать, кому прислуживать, а кому нет. Но все мои гости выше тебя!» Виса не выдержала. «Но она человек. Всего лишь человек. Почему я, демоница, должна прислуживать человеку?» «Если я скажу, что ты будешь прислуживать крысе из подвала, ты будешь ей прислуживать. Поняла?» «Но у нас нет крыс», — ошеломлённо выдала Виса. «Плевать. Суть, полагаю, ты уловила. Запомнишь на будущее. Возможно, когда-нибудь пригодится. А сейчас ты уволена». «Что?» «Уволена», — я сказал. «Через полчаса ты должна покинуть замок». «Но, ваше величество...» «Я не собираюсь повторять, у тебя есть полчаса. Время пошло, или ленизшие выкинут тебя из замка без вещей, с тем, что будет с тобой по истечении получаса». «Да, ваше величество...» Демоница поклонилась и, больше не глядя на императора, поспешила за дверь. И рэш тут же перевёл взгляд на вторую служанку. «Напомни своё имя...» «Сагина, Ваше Величество», всё так же, глядя в пол, отозвалась демоница. «Полагаю, Сагина, ты всё слышала?» «Да, Ваше Величество». «Прекрасно. Если не хочешь той же участи, теперь ты должна прислуживать Лайле. Если я говорю, что жду её в том или ином месте, ты её туда отводишь. О завтраках, обедах и прочих приёмах пищи не нужно напоминать». «Я всё поняла, Ваше Величество». «Свободна». Демоница поклонилась ещё ниже и бесшумно выскользнула за дверь. Я пребывала в шоке от того, как Император разобрался со служанками. Как-то не верилось даже, что весь этот переполох из-за меня, а одна из них даже лишилась работы в замке Императора. Наверное, не потому, что посмела отнестись ко мне с пренебрежением. В конце концов, Ирэш Шатех сам относится ко мне не лучше. Дело в том, что выходка служанки потратила его время, но я всё равно не ожидала, что он устроит ей такой разнос. «Лайла, ты меня слышишь?» «Да, Ваше Величество». Я попыталась сфокусировать на нём взгляд. «Так, нужно брать себя в руки». «Вставай посреди кабинета». Я изумлённо осмотрелась. Нет, я с самого начала поняла, что мы в кабинете. громоздкий письменный стол с тёмно-красного дерева и несколько шкафов с книгами не оставляли вопросов. Ну, ещё диванчик. Вот на диванчик Рэш Шатеха присел, пока я остановилась посреди кабинета. Не понимаю только зачем. Мне казалось, кабинет — неподходящее место для проведения магических ритуалов. Встала. «Хорошо. Стой». Ну, я и стояла. Демон-дракон прикрыл глаза, глядя на меня из-под ресниц. Кажется, даже погрузился в медитацию. А я стояла и стояла, пытаясь не переминаться с ноги на ногу. Когда мне захотелось почесать кончик носа, и я мучительно раздумывала, можно это сделать или будет слишком неприлично, император открыл глаза. «Можешь идти». «Так быстро? То есть не очень быстро, но я ведь ничего не почувствовала. Совсем ничего. А ведь я и не чувствую демоническую магию. Что вы со мной сделали?» «Я изучал твою магию». «Ничего не понимаю. И... и всё? Просто посмотрели?» «Нужно было тебя выпотрошить и посмотреть изнутри?» — хмыкнул Ирэш Шатех. «Мне аж поплохело от такой перспективы». Он-то может, вполне, если потребуется и глазом не моргнёт. Тогда я пойду, да? Иди. Стараясь не срываться на бег, я припустила к двери. Если отпускает, надо сматываться, а то кто его знает, вдруг и вправду решит ускорить процесс при помощи потрошения. Фу, жуть. За дверью внезапно обнаружилась служанка Сагина. «Пойдёмте, я провожу вас в вашу комнату, чтобы вы не заблудились». Это она очень вовремя, ведь я так и не узнала путь от моих покоев до кабинета императора. Он же притащил меня перемещением сквозь пространство. Теперь хотя бы попытаюсь запомнить. Глядишь, скоро ориентироваться в замке начну. Но я так и не поняла, что это было в его кабинете. Просто посмотрел, изучал магию взглядом без энергетических манипуляций, или какие-то манипуляции всё-таки были, просто я ничего не почувствовала. Интересно, как Эрэш Шатех собирается отбирать у меня постороннюю магию? И что теперь ждёт меня впереди?